Глава шестая. Эмигрант. Что вы себе позволяете? Возмущенно воскликнула Женя, подлетевшему к ней сержанту. Давай, давай, жертва похищения! Проскрежетал тот, хватая ее за руки. «Старлей, ты сейчас нарываешься, пытаясь сохранять спокойствие, отчеканил я. Очень сильно нарываешься. Что? мгновенно вскипел старший лейтенант Зубатый, и глаза его блеснули злобой. «Ты, щенок, я тебя засажу к херам!» «На служебное расследование?» «Что?» «Нарываешься на служебное расследование, старлей. Бабки преступные хочешь прикарманить. Это разве твое дело похищение расследовать? Напомни, твоя задача какая?» «Кого ты слушаешь, Боря?» Недовольно проговорил сержант. «Увезем их к Антохе и там разберемся». «Или с вами разберутся», — усмехнулся я. «А вдруг деньги меченые?» Усмехнулся, но далось мне это непросто. Сердце так стучало, что на всю округу, наверное, слышно было. Главное было не сесть к ним в машину, особенно с Женей. Рапорт уже на столе у Богданова. «У кого?» «У замначальника Главного управления кадров. Не слыхал про такого? Услышишь еще. Так что усугублять не советую». Про Богданова я знал благодаря работе над сценарием по другому делу, а он как раз там участвовал. Менты переглянулись. «Боря, да он тебе мозги пудрит!» — прорычал сержант. «Или зад спасает!» — пожал я плечами. «Хоть и не бескорыстно. Лучше не усугубляй положение». «А ты кто такой есть?» — озадаченно спросил Зубатый и прищурился, пытаясь просветить меня насквозь. Я глянул на испуганную и совершенно обалдевшую Женю, и мне очень захотелось свернуть этому говнюку нос — но нападение на представителя власти при исполнении... да, Поэтому я сказал с видимой неприязнью. «Не положено тебе знать, Зубатый». «Видать, действительно было во мне что-то такое актерское», раз продюсер позвал на съемки. Я хмыкнул. Вероятно, то, как я себя повел, было настолько нетипично, что старлей стушевался и даже безбашенный сержант чуть притормозил. Не дожидаясь, пока они опомнятся, я взял Женю под руку и потянул в сторону улицы. «Эй!» — окликнул меня Старлей. «В понедельник позвоню!» Не оборачиваясь, бросил я. «Все еще можно поправить, хоть получится и недешево». В груди горел огонь, сердце металось, как сумасшедшее, а в ушах по наковальне били молотки. Адреналин, твою мать, адреналин! Зрачки у меня были, наверное, как у кошки, потому что Женя, взглянув мне в лицо, слегка отшатнулась. «Что это значит, Саш?» Растерянно и испуганно прошептала она «Тихо!» Немного резко скомандовал я «Потом расскажу!» Она умолкла и шла, часто перебирая ногами, чтобы успевать за моими уверенными широкими шагами. Сзади на нас смотрели раздраженные и злые менты. Я это практически физически чувствовал, но, представив, как мы выглядим со стороны, тихонько засмеялся. «Ты чего?» — испуганно спросила Женя. «Ты чего?» «Да». «Анекдот» вспомнил. «Анекдот?» «Да». Борман ехал по улицам Берлина, позади машины, бежал Штирлиц и делал вид, что прогуливается. «Что?» «Это как ты сейчас». «О чем ты?» Мы завернули за угол, выйдя из поля зрения озадаченных служителей закона. «Я не поняла», — покачала головой она, но я потянул ее сильнее, переходя на бег, и ей сразу стало не до Штирлица. Обогнув здание, мы выбежали к проезжей части, и я тут же увидел приближающийся зеленый огонек. «Удача, Жень!» «А?» Я поднял руку и практически бросился под колеса машины, так что таксисту ничего другого не оставалось, как резко ударить по тормозам. Я запихнул Женю на заднее сиденье, а сам обежал машину, запрыгнул и сел рядом с ней. «Эй!» – недовольно воскликнул водитель. «Куда?» «Жень, говори, куда!» Она удивленно раскрыла глаза, глядя на меня, и назвала адрес. «Комсомольский проспект, дом 19». «Неплохо. Саша». «Чего?» Бросил я и повернулся назад, вглядываясь в темноту. Проблесковых маячков не наблюдалось. «Саша, я ничего не понимаю. Ты что, сотрудник?» «Да, сотрудник швейной фабрики». «Нет-нет, это мы так думали, а на самом деле?» «И на самом деле, Жень, нужно же было что-то говорить. Или ты хотела прокатиться со светомузыкальными эффектами?» «Но за что?» Подняла она руки и потрясла ими, практически воздела к небу. «Потом расскажу». Кивнул я на таксиста, и она замолкла, прикусив язык. Замолкла, но во все глаза смотрела на меня. «Так, может быть...» — не выдержала она. «Ты не мог мне звонить из-за того, что нельзя было?» «Не звонил». — нахмурился я. — Дурак ты, Саня. Такая девушка, а ты не звонил. — Из-за службы? — Женя. — криво улыбнулся я. — Какая нафиг служба? Я просто отбоярился, понимаешь? Наврал короба, чтобы нас отпустили. — Наврал? — Да. Так что можешь успокоиться и выкинуть это маленькое происшествие из головы. Я не гобист. То есть... Нет, нет-нет. Ты что, с такой легкостью врешь? То есть, получается, что ты отлично врешь, а с другой стороны, значит, ты что-то натворил? Давай немного помолчим. На этот раз она замолчала и до самого конца дороги не произнесла ни слова. Из радиоприемника лились песни и немного праздничного настроения, заметного в голосах дикторов. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку там, где тревожно стучат, гудят поезда. Я расплатился с таксистом и пошел за Женей, медленно бредущей к подъезду. «Жень!» «Знаешь...» Задумчиво начала она, останавливаясь и встряхивая волосами. «Я думаю, что если ты не звонил мне не потому, что не мог...» «Я правда не мог, Жень. Я ведь был в таких местах все время, где и связи-то нет. «А что ты там делал?» Ты же в снабжении работаешь. Ну, мелкие предприятия, кустарные практически. Там свет-то не везде есть. Сейчас у тебя значительно хуже получается. Грустно усмехнулась она. Что получается? Врать, Саш. Сейчас ты это делаешь очень неумело. Ну вот, а ты сказала, что я врун прирожденный. Нет, такого я не говорила. Но милиционером ты мастерские головы запудрил. Я тоже поверила, что ты прям агент какой-то. «Джеймс Бонд», — кивнул я. «Вот-вот. Я думаю, нам обоим нужно время, чтобы собраться с мыслями». «Что это значит? Хочешь поставить все на паузу?» «Как-как?» — удивилась она. «Поставить на паузу? Пожалуй. Но только дело в том, что ты сам поставил все на паузу. Не я, а ты, Саш. Ну, если тебе надо еще подумать, чтобы что-то там понять или переоценить, я не против, я подожду». Но только не очень долго, хорошо? Потому что мне в таком подвешенном состоянии находиться не очень приятно. Я понимаю, ты уехал, хотя мог бы остаться, но был не готов принять решение. Мне не нравится, но ладно. Только то, что ты просто исчез с горизонта, мне немного непонятно. Это неправильно, на мой взгляд. Я ясность люблю, ты же знаешь. Так что скажи сам, когда будешь готов, хоть что-то сказать. Я закашлялся. Неожиданно, блин. Так это значит, я ее динамил? Ну, то есть, Саня Жаров. А я-то сразу и не понял. Ну и дурак ты, Саня. Жень, ты не сердись. Попробовал я спасти ситуацию. Я ничего на паузу ставить не хотел и не ставил. Я думал, что это ты сама. Как сказать-то? Ну что же, Александр, раз мне пришлось стать тобой, придется исправлять твои косяки. А что, если я должен был остаться здесь надолго или даже навсегда? Что тогда? Надо же как-то приспосабливаться, что-то делать, как-то жить, причем своей собственной жизнью, чтобы не быть вечной тенью другого человека. «Что?» — Распахнула глаза Женя. «Я? Ты думал, что это я виновата? Ну, знаешь, твоя ревность была совершенно беспочвенной и необоснованной, и если ты решил таким образом меня наказать за то, чего я никогда не делала, то нам говорить не о чем. В общем, определяйся». Я все та же и жду твоего решения. Она резко повернулась и зашагала к подъезду. Я пошел за ней, довел до квартиры, но она нарочито меня не замечала. Тогда я вышел из дома, перебежал проспект и пошел к метро. Постоял, глядя на мозаичное панно над входом на Фрунзенскую и поехал домой. Теперь, когда я никуда не бежал, не решал проблемы, а просто ехал среди радостных москвичей и гостей столицы, мне было хорошо. Сердце пело, пятачок, старый турникет с круглым зеленым окошком, подергивающийся эскалатор, запах метрополитена, толстые пружинищие сиденья в голубых вагонах и стремительный бег этих вагонов, сопровождаемый грохотом и ветром из форточек. Все вызывало острое чувство счастья, будто я в собственной юности оказался. Я вышел на охотном ряду, вернее на проспекте Маркса, и пошел вверх по Тверской которая снова оказалась улицей Горького. Я шел мимо ожившего кафе «Космос», мимо главпочтамта, мимо Пушкинской площади. Все было, как тогда, после присяги на первом курсе училища, когда передо мной лежала большая жизнь. Прошлого не было. Да, тогда у меня не было прошлого, о котором хотелось бы вспоминать, но зато были ожидания прекрасного будущего. И какая ирония! Сейчас, по большому счету прошлого у меня снова не оказалось. Оно было чужим, жаровским, зато восторженные ожидания снова могли наполнять сердце. Я это чувствовал. Когда я добрался до дома, Зубатого и сержанта поблизости видно не было. Бывшего интеллигентного человека тоже. Я зашел в подъезд и доехал на лифте до верхнего этажа. Поднялся по лестнице и встал в центре площадки. Естественно, ничего не произошло. Софиты не появились, дверь на крышу была закрыта. На самом-то деле, если бы меня кто-то спросил, чего я хочу больше, остаться или вернуться в свое время, я бы ответил, что хочу остаться. Молодость и сила, энергия и драйв. Я давно не ощущал ничего подобного. Ни вкуса, ни аромата, ничего не чувствовал. И такой свободы, которую, оказывается, дает юность... Ну и здесь бы я мог, например, принести пользу обществу. Я много чего помнил. Молодые мозги позволяли вспомнить все подробности и детали. Это было круто. Чувство было такое, будто я мог все, абсолютно все. Нет, если бы появилась возможность, я бы, конечно, вернулся. Ушел бы, скрипя сердце, чтобы не занимать чужое место. Но возможности-то не было. А раз не было возможности вернуться, нужно было подумать, как жить в новой реальности». Я бы, например, с удовольствием остался в Москве с бабушкой, с Женей бы наладил отношения, осмотрелся бы и потихоньку занялся делом, сообщил бы в милицию больше подробностей, написал бы не наскоро, как сегодня ночью, а с деталями каждого предстоящего преступления. Глядишь, и жизнь в стране стала бы лучше и безопасней, а там и политические предсказания можно было бы начать делать, и Горби, и Ельцина не допустить до власти». Нужно было многое продумать, поразмыслить над конспирацией, над подходами, над методами и над тем, что именно стоило говорить, а что нет. В общем, я бы с удовольствием остался в Москве, но нужно было ехать в Верхотомск. Уволиться, вероятно, было нельзя, поскольку меня послали по распределению. Интересно, что я окончил. Нужно было бы посмотреть фотографии и поболтать с бабушкой. И хотя денег у меня было много, не работать тоже было нельзя. С тунеядцами, как я помню, велась жестокая борьба. Возможно, мне бы удалось со временем найти способ устроиться куда-нибудь фиктивно. Но деньги нужно было зарабатывать. На первое время премии, полученные от Кофмана, мне бы хватило. Но всю жизнь на эти деньги прожить было невозможно. Словом, как ни крути, нужно было двигать в Сибирь. Ну а что, где наша не пропадала, как говорится? «Ну что, помирились?» — спросила бабушка, как только я переступил порог. — Так мы и не ссорились? — пожал я плечами. «Тьфу — Тьфу! Она в сердцах махнула рукой и пошла на кухню. — Бестолочь ты, Саня! Такая девка! Чего тебе еще надо-то? — Ну, мне бы осмотреться. А так, да, девка замечательная. Правда, я ее совсем не знаю, да и она меня тоже. А это для человека с жизненным опытом дело далеко не последнее. — Ба! «Давай фотографии посмотрим». «Вот я тебе дам сейчас, ба!» — выглянула она из кухни. «Протяну скалкой по хребту и вмиг отучу!» Я улыбнулся. «Да вставай, досмотри!» — проворчала она, качая головой. «Давай вместе!» Она еще что-то пробурчала себе под нос и снова скрылась. А я прошел в гостиную и уселся на диван перед работающим телевизором. Передавали праздничный концерт. Вечер в студии Останкина. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый в малиновой заре». «Ну чего, где альбом-то?» — спросила бабушка, заходя в комнату. «Ты чего делаешь?» «Ностальгирую», — признался я. «Малиновку заслушался». «Ностальгирует он. Тоже мне эмигрант нашелся». Она подошла к шкафу, открыла дверку и вытянула пухлый альбом с грязно-желтой бархатной обложкой. «Держи!» «Давненько мы с тобой не смотрели фотокарточки. С детства твоего. А бывало, приведут родители тебя, сами побегут в театр или в гости, а мы с тобой перелистываем страницы. Помнишь хоть?» «Конечно», — кивнул я. «То-то». Она уселась рядом со мной и открыла альбом. На меня глянули удивленные лица родственников. Старые черно-белые, немного коричневатые фотографии. Мужчины, женщины, старики, дети. О, смотри, примадонна какая! Узнаешь меня? А как же? Ты почти не изменилась? Почти. Видишь, какая была артистка! А вот мамочка моя, какая красивая. Да. А это кто? Это ж тетя Шура, ее сестра двоюродная, та которая за летчика вышла, тоже сидела с тобой, когда и не могла. Вот видишь, себя ты узнаешь. А вот тут я папкой твоим беременна была. Она тяжело вздохнула. А это дедуля твой. Видишь, какой. Подполковник уже. Месяц до победы не дожил. Хе-хе-хе. Э -э -э. А это Петенька. Родился только. А голод такой был. Мне Шура вот столечко молочка доставала. летчики ее договаривался. И тетя Таня тоже помогала. А так бы и не знаю, как выкормила. Видишь, какой Петенька довольный. «А тут он только с мамочкой твоей познакомился. Он как смотрит на него». На экране телевизора грустно кружилась Пугачева. «Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя». «Иногда можно, Алла Борисовна. Иногда исправить можно. Я попытаюсь». Перед глазами мелькали лица родственников. У меня в той жизни такого никогда не было. Поэтому сердце жадно впитывало улыбки и взгляды, желая стать частью этой истории. Родители погибли в автокатастрофе на Кавказе, когда Саше Жарову было девять. С тех пор он жил с бабушкой. Он жил с ней, а она, судя по всему, жила им. Спасибо, бабуля. — Сань, ты мне до отъезда кран на кухне поправь, а то уедешь завтра, и я останусь с носом. «Поправлю, бабуль, поправлю. И знаешь что, я в шкафчике на кухне деньги оставил». «Что за деньги?» «Премию хорошую дали. Мне там деньги особо не нужны, а тебе пригодятся. Ты их только трать, не экономь». Вечером в воскресенье шасси Ту-154 ударили по бетонной полосе аэродрома. За иллюминаторами можно было рассмотреть только темную туманную мглу. «Уважаемые пассажиры!» Наш самолет произвел посадку в Верхотомске. Местное время 21 час 50 минут. Температура воздуха минус 10 градусов. Не жарко. Когда самолет остановился, я встал со своего места, снял с багажной полки свой командировочный портфель и пальто с шапкой. Оделся. Выйдя на трап, вдохнул морозный воздух, поежился и поднял воротник. Бррр. Остановился на мгновение, всматриваясь в расплывающиеся в тумане огни аэровокзала, и начал спускаться. Точно, бабушка сказала, эмигрант. Эмигрант и есть. Подошел вместе со всеми к желтому икарусу гармошки и протиснулся внутрь. В салоне было холодно и сильно пахло отработанной солярой. Пассажиры, недовольные и помятые, уставшие после четырехчасового перелета, хмуро поглядывали друг на друга. Я прикрыл глаза, вспоминая полет. Так бы летел и летел, никогда не приземляясь. Кружил бы над землей, слушал хрустальные голоса стюардесс, грыз взлетные конфеты и ел синюю куриную ножку с рисом из прямоугольной тарелочки со скругленными углами. Кстати, ножка была вкусной, и рис был вкусным. Фирменный аэрофлотовский рис. А еще пил бы крепкий чай из коричневой плоской чашечки». В полете было хорошо, приятно, а сейчас реальность снова вставала передо мной во всей своей красе. Новая реальность. Нужно было придумать какую-то болезнь, чтобы свалить на нее провалы в памяти и временное отупение. Я был уверен, что быстро разберусь и справлюсь со служебными обязанностями. Но начальный период мог оказаться непростым. Я чуть было даже не отказался от полета, но в последний момент заставил себя шагнуть к трапу. В самолете же мне стало хорошо, и я решил смотреть на будущее с фатализмом человека, отброшенного назад более чем на 40 лет, и ставшего, кстати, совсем другим. «Зато молодой и полный сил», — сказал я вслух. Заспанный и хмурый пассажир, похожий на большого начальника, внимательно и строго посмотрел на меня, но ничего не сказал. «И с двумя ногами», — добавил я и подмигнул. Он недовольно отвернулся. Двери закрылись, и автобус, испустив натужный стон, повез меня в новую жизнь. Сев в такси, я назвал адрес, указанный в паспорте. «Это в центре?» — уточнил я. «Не совсем», — откликнулся водитель. Приезжишь, что ли?» «Вроде того». «Командировочный?» «Да». «Понятно. На швейную фабрику, значит. Это ведь их общага». «Точно». «Я там частенько бываю», — хохотнул он и достал из пачки сигарету. «Так-то туда много кто проникнуть пытается». «Это почему?» — удивился я. «Ну как же, там ведь практически одни девки проживают. На швейной фабрике мужиков раз-два и обчелся. Будешь там как султан в гареме. Надолго к нам?» «Как получится», — уклончиво ответил я. Таксист приоткрыл окно, а потом протянул руку и вдавил прикуриватель. Когда тот отщелкнулся, он закурил. По салону распространился табачный дым. Капец. Сейчас бы на него столько жалоб накидали. Ну, то есть не сейчас, а в будущем. «Центр там!» — махнул водила, показывая рукой вперед. «Это Тухачевского, а за ним проспект Ленина. Но мы вот тут повернем, на сибиряков-гвардейцев. Так короче будет. Деньги-то не лишние, правильно?» Он засмеялся и, резко свернув налево, погнал вдоль трамвайных путей и покосившихся частных домов. Из труб шел дым, в окнах горел свет. В свете тусклых фонарей кучи снега у ворот казались черными и некрасивыми. Сумрак сгущался. «Почему снег такой черный?» — спросил я. «Из-за угля. Углем топят, вот копоть до да пыли летят», — охотно пояснил таксист и засмеялся. «Не видел черного снега раньше». Не настолько. Ну вот у нас так. Угля много, пыли еще больше. Выглядело это дело довольно угрюмо, а я, честно говоря, помнил, что в целом город был очень даже ничего, не такой, как эта улица. Я ведь здесь уже бывал по резонансному убийству. Копался в архивах МВД, добывал информацию для сценария. Впрочем, где я только не бывал. Минут через 15 потянулись хрущевки и более современные двухэтажки. Таксист свернул с дороги, заехал во двор, остановился у кирпичной пятиэтажки и махнул рукой в сторону здания. «Ну вот, командировочный!» — сказал он. «Приехали! Поднимайся на то крылечко!» «Спасибо!» — поблагодарил я и протянул трояк. «Ага! Будь здоров!» «Постараюсь!» — я вышел из машины и осмотрелся. Двор был темный, неприветливый, в окнах общаги горел свет. Неподалеку от входа стояли трое лбов. Курили, громко матерились и смеялись. Похоже, бухие. Машина развернулась и уехала. Я сунул руку в карман и вытащил ключ. Взвесил его на руке, и еще раз посмотрел на номер. На металлическом брелоке было выбито число 128. Ну ладно, нужно было идти. Тем временем из двери общаги выскочила девушка в искусственной шубке — и быстрыми торопливыми шагами направилась в мою сторону. Она смотрела под ноги и старалась проскочить мимо пьяных парней побыстрее и на максимально возможном расстоянии. Постараться-то она постаралась, да вот только ничего у нее не вышло. «А это у нас кто?» Развязно засмеялся один из балагуров и, отделившись от приятелей, загородил ей дорогу. Он выставил руки в стороны и заржал, почти как конь. Девушка попыталась проскользнуть, но ей не удалось. Он схватил ее и прижал к себе. «Куда торопишься, родная?» «Пусти!» — пискнула она. «Ой-ой-ой! Целку только из себя строить не надо! Я ж тебя знаю, Жанка!» «О! Жанка-защеканка?» Оживились второй и третий хулиганы. Они подскочили к девушке сзади и начали лапать. «Отпустите! Я кричать буду!» «Зачем же предупреждать? Кричи, дурочка! Кричи, что есть мочи!» «Да хоть заорись!» — заржал первый кент. «Даже по кайфу будет!» «Ага!» — подхватили его дружки и тоже заржали. «Давайте ее в будку, пацаны! Че ты кабенишься, дура? Защику возьмешь по-быстрому и вали куда хочешь!» В голове щелкнуло. У меня с гневом были проблемы в свое время. Серьезные проблемы чуть не сел однажды. Но я над собой работал и даже научился побеждать свою вспыльчивость. Только вот сейчас мои методы ни хрена не действовали. Юность и новое горячее сердце не оставили от тех моих побед и следа. Меня накрыло густой черной волной. Стало нечем дышать, в груди разлился огонь, кулаки сжались. Эй, козлята! Едва сдерживаясь, прохрипел я. А ну-ка сдриснули отсюда. Чё? Обалдело, уставились они на меня. Ты что сказал, чмо? Лапы, говорю, убери, дебил. А ну, Гири, держи эту сучку, а мы с Лованом Он не договорил и бросился на меня.